Глава шестнадцатая Никого я больше калечить не стал. шварт свое получил из отдела. По понедельникам Дэн заверил, что завтра вся оговоренная сумма будет у дядюшки Джо. У меня за плечами целый тюк вещей. Все, что посчитал приличным, забрал. Не потому, что оно мне так уж надо. Нет, просто так положено. Это военная добыча. А что взято в бою, то свято. Кто я такой, чтобы противиться правилам, установленным нашими предками? Вот и я не был против такой постановки вопроса. А за парней я не переживал. Уже когда собирался уходить, одна половина пришла в себя, но, видя, что творится в округе, не спешила подавать признаки жизни. тихорилась А я прибарахлился солидно. Правда, сейчас мне из добытого ничего практически не одеть. Большое слишком. А что есть по моим размерам на ребятах, так обноски. И просто тряпками уже эти вещи выглядят. А вот Дэна и Шварца я раздел до трусов. Их снимать не стал. Ну и так по мелочи с других поверженных противников вирус снял. С кого куртку неплохую который и мне сейчас не зазорно ходить, и туфли мягкие для работы с оружием на тренировках. В них, кстати, буча щеголял. Хорошая вещь, качественная. Не удивляюсь, что изделие старое, если не старинное и мастеров типа ушастых. Но нет, максимум гоблины тут отметились. А так в основном вещи наших мажорчиков. Они голыми остались. Одни трусы их срам прикрывают. В итоге и штанов у меня двое, и рубашек шелковых. И пояс неплохой у Дэна был. Сапоги у парней выше всяких похвал. Да, все без магического усиления. Вообще ничего подобного из вещей не было. Но качество исполнения вещей явно выше среднего. Понравились. Жаль, не мне они пойдут. «Девчонки мои точно все расхватают. Нож за сапожник, которым мне угрожал Шварц, я подобрал. Ножны с него тоже имелись в наличии. Неплохой клинок. И сталь серьезная. Причем явно она пружинистая. Для броска нож не сломается, хотя и не очень он крепок на заточку. Зато для работы на дистанции лучше не придумаешь». Бросать его можно спокойно и не бояться, что он сломается, попав, скажем, острием в стальной панцирь или, скажем, в булыжник на земле. Нож в любом случае целым окажется. Дорогая довольно-таки игрушка. А еще я у Шварца кольцо с пальца снял. Необычное колечко, есть в нем какая-то магия. Но с этим я потом разберусь. Напомнив Дэну за деньги... Взвалив куль с вещами себе на спину, Двинул по тропинке, спускаясь с каменного косогора. Мне теперь резко забирать вправо. А там лес начинается. Ищи меня, ветер в поле. И уверен, вдогонку за мной никто уже не кинется. Да и мои воины летают вокруг. Любого, кто тут сейчас бы появился, они атакуют. А ведь и правда... Мне везет сегодня. До леса я спокойно добрался. Сил избыток, радость на душе от содеянного. Вечер наступает. Я быстро по лесу до пустоши пробираюсь. Еще час ходьбы, и я на месте. А меня ждали. Заскучали мои подельники и проголодались. Пришлось бросать все и на поиски кролей в пустошь отправляться. Благо, недолго их мне пришлось искать. Семейка небольшая, особей пять, За мной быстро погнались на свою беду. Чук и Гек отработали штатно. Теперь вот к трапезе приступили. Я из добычи себе ничего брать не стал. И так я нагружен, как на вьюченная лошадь. Метнуться до речки, достать по шкуре мягкой и твердой, Скрутить их в маленькую скатку и к своему мешку набитому моими трофеями, примотать. всё Энергию пустоши я прилично хапнул. Мне надо возвращаться домой. Ходить по темному лесу — еще то удовольствие. Выпускаем своих воинов. Они теперь у меня за охранников. Кого живого почувствуют, тут же атакуют. Мне ненужные встречи сейчас по узколесной тропинке точно ни к чему. Но сегодня точно мой день. До нашей усадьбы я добрался без происшествий и ненужных встреч. А вот там... Мишка меня на краю усадьбы высматривал. Как только я появился с огромным кулем за спиной, тут же кинулся ко мне навстречу. Явно ему мама эту задачу поставила. Через сестер. Предупредить меня родительница решила, что у нас дома столпотворение, Больные подвалили, да вот только лечение получили далеко не все. «Родители избитых пацанов привели к твоей маме», рассказывает наш младшенький смышленый малой. Да и ко мне он очень хорошо по-братски относится. «Сперва все с ушибами и с от твоих шмелей пришли. Я это сразу понял. Опухшие рожи. У кого-то рука, как нога». Так опухла после укуса. Но были и те, у кого синяки от палок. Ты это их бил? Показывает пальцем он на мой маленький посох. Забрал я палку буча. Понравилась она мне. И оружие при случае заменит в драке. И так подспорье в лесу. Мало ли кого шугануть надо будет. Приобрел по случаю, говорю я братишке. Ага. Радуется Мишаня. Светка тут же пробучу подумала. «Он ведь с этой штукенцией никогда не расстается. А тут его притащили, у него нога сильно опухла, а сам он без своего костыля. А тут ты появляешься, и у тебя такая же палочка-выручалочка. Подаришь?» «Подрастешь, отдам», — соглашаюсь я. «Что мама просила передать?» «Уточняю я у него». Идем по тропинке в сторону построек, где у нас коровник и конюшня со свинарником. Решил я там пока сбросить свои трофеи. Потом их девчонкам отдам. Сами между собой все распределят. мишки я туфли отдал уже. Он их даже на ходу примерить умудрился. Довольный, как слон. Кстати, что такое слон? Сказала тебе в дом не ходить, пока она всех посетителей не спровадит отвечает братец. «С ней все наши девочки, причем при оружии, и даже крафт, отец Шварца привозил. Изрядно ты его избил». Так отец его попытался на маму кричать, а та за меч схватилась и сказала, что его семью она лечить не будет. И явно тут непросто. Не мог ее сын так избить своего сверстника. Почти запросто так. Явно есть причина». Проболтались тут другие посетители. Их пацаны сказали, что Шварц тебе ножом угрожал. Оружие на безоружного обнажил. Что там началось? Мама кричала, что прирежет урода, что завтра к голове по этому вопросу пойдет. Выгоняет всех. Говорит, что их дети на его ребенка толпой накинулись. И она, побитых лечить не собирается ни за какие деньги. Так-то... «У нас в хозяйственных постройках и место для отдыха есть. Даже помыться можно». Чем я и занялся. Бросив в углу комнаты свой баул с трофеями и сам раздевшись, пошел принимать водные процедуры. Мишка дербанит мешок с трофеями, разбирая и раскладывая мою добычу по кучкам. Штаны в одну кучу, сапоги в другую и так далее». А через полчаса, когда я распаренный надевал свою одежду, в комнату ввалилась вся моя семья в полном составе, включая крафта. «Ну и дела!» — радостная уля бросается мне на шею. «Братишка, да ты именинник сегодня! Всю деревню макров на уши поставил!» Я же, смотря на улыбающуюся маму, жду ее вердикта моего поведения. «Удивил, сильно удивил», — говорит она, когда в комнате все голоса смолкли. Потом бросает взгляд на кучу разобранных Мишкой вещей. «Неплохой улов». «Что себе забираешь из этого?» — спрашивает она. «Я же широким жестом». «Все девочкам дарю», — говорю я. «Там для меня ничего нет, разве что нож». «Я хочу нож», — хнычит Мишка. Тебе же палку отдам, напоминаю я, о чем мы с ним недавно еще говорили. И что ж бы. И просительно, делая умильную рожицу, смотрит просяще на маму. Старшие распределят трофеи. Коль добытчик их все вам отдает, принимает решение мама. Улия же говорит маме. Пускай тише распределяет. Меня корежат внутри. Ждала Котю. Хреново что-то мне, мамуля. «А вы тогда быстро по командует нам со старшей сестрой мама. «Костя, следи всю ночь за ее состоянием. А то у нее то эйфория, то вот как сейчас, как умирающий лебедь себя ведет. По происшествию. Так все нормально. Глава приходил, просил шум не поднимать за Шварца. Его сами макро и накажут. И его семью тоже». Нам, как пострадавшей стране, вирус золотом выплатят. Так что, Костик, очень удачно ты сегодня в деревню сходил. Ты завтра опять туда собираешься?» Уточняет мои планы мама. «Село», — отвечаю я. «Дела у меня там». «Хорошо», — улыбается довольная мама. «Надеюсь, что так же удачно сходишь». Ночь прошла, рвано как-то. Устал, но выспаться улья не давала. Я ей массаж же делал, вливая в нее остатки своей энергии, подчерпанной в пустоши. К утру ее отпустило, а я наблюдал, как на моих глазах расширяются ее магические каналы. И магический колодец резко в объеме скакнул. Впечатляюще. Интересно, какова сейчас Улия по силе стала. Надо маме сказать, чтобы проверила ее возможности. А вдруг скакнули вверх? По-любому должны. Изменения в ее организме на налицо. Утром с большим трудом, как обычно бывает после того, как меня всего высосут на предмет магии сил, продираю глаза. Выжат. Но понимаю, лежать и нежиться в кровати не время. Меня ждут дела. Скоро нам в путь отправляться. А у меня еще куча незаконченных дел. Поворачиваю голову. Уж что-то с запахи в комнате приятные. Слишком едой пахнет. А это что? Не понял. Мне Уля завтрак в постель подала? Дела. Но приятно мне такая забота. Да и красивая у меня сестренка. О красивой женщине, как выражается Крафт, многое прощается. Поел, и силы начали в тело возвращаться. И теперь можно вставать. Хорошо, что меня к домашним делам не привлекают. Предоставлен сам себе. Но я ведь как ни крути, а добытчик? Он вчера кучу шмоток вполне приличных притащил. Я уверен, уже разобрали девчонки себе новые обновки. Постирают и в носку. Кто им что скажет против в деревне? Дураков после вчерашней показательной порки нет. так С собой только рулончик с кожами забираю. Не забыть попробовать договориться с дедушкой Тимом об обучении меня работе со шпагой. Без учителя это приобретение красивого оружия для меня будет полностью бесполезное. Надо что-то мне из мечей найти поприличней. Таких, как у того же Крафта или у мамы. Да даже у Тиши меч отличный. Интересно было бы узнать, где она его нашла, И во сколько ей это удовольствие обошлось. Через полчаса я уже бодро вышагивал по тропинке, ведущей в деревню. Не забыть, когда возвращаться буду. В таверну в деревне К дядюшке Джо заскочить. Деньги, собранные, для меня забрать. Не думаю, что Дэн обмануть меня решится. В руках, как маленький посох, боевая палка. Мишке ее потом отдам. Он сейчас бегает по усадьбе. Довольный в новых, чуть большеватых ему мягких туфлях, Гордо выпячивая вперед свой тощий живот, На котором на перевязи висит добытый вчера мной нож. Не жалко, пускай пользуется, Я себе точно со временем лучше найду. А так у меня режек есть, Хоть и неказистым он выглядит со стороны. Но я-то теперь знаю, что вид его обманчив, На нем руна нарисована. «Вечная заточка» называется. Мне Крафт когда-то его по случаю подарил. Маленький, столовый, но при надобности живот можно противнику вскрыть, уж очень острый. Он за голенищем моего сапога, почти ставшим новым, примостился. Нисколечко мне не мешает ходить и даже бегать. А сапоги? Да скажу дяде Тимофею, если спросит за них, что добыл вчера в бою. Про стычку мою с местными оболтусами уже вся деревня знает, а значит, и в селе это всем уже известно. И точно не успел даже стукнуть в зеленые ворота дома дяди Тимофея, как он уже тут, как тут на пороге своего дома стоит. «Ну, привет, знаменитость!» — встречает он меня радостными криками. «Порадовал! Давно пора было макром этим по ушам настучать!» Но больше всего этим новостям рады, знаешь кто? «Кто?» – изумляюсь я. Меня уже затащили на территорию домашнего участка, схватив за шиворот моей рубашки постиранный тише вчера и высушенный за ночь. «Вас, сарманы! Точно знаю, что уже к голове сам старший в семье в сопровождении зятя своего магистра магии поехал справедливости требовать и вирус виновных сдирать!» Рассказывает Тим. «Что? Какая Вира? Изумляюсь я. Неужели мои денежки плакали, и кто-то другой получит? Но все оказалось немного не так. Оказывается, тебе знак друга семьи дали, и ты его активировал?» Спрашивает меня торговец. Пожимаю плечами. «Дали вон колечко, — говорю я, — а про активацию я не в курсе. Целовала тебя дочь хозяина имения». Задает мне вопрос Тим. «Было дело?» Смущаюсь я. «Вот, тогда и активировали ваш с ними договор. Вернее, твой», объясняет мне дядя Тимофей. «А поехали они всем семейством претензии предъявлять макрам за то, что ты ведь под защитой вас, Сарманов, а те решились напасть на человека, который под этой защитой и находится. И теперь два варианта у макров или виновных направила с отрубанием разных конечностей, или деньгу плати. Мало не покажется никому. Ареста свое по-любому возьмут, тем более косяк доказанный. А если еще и ты выставишь претензии, что тебя оружием угрожали, то и вовсе я, удивляюсь я, а кто же еще? Это слишком серьезное обвинение, а у пострадавшего мальчика семья довольно богатая. Я уверен, вас сэрманы и туда нагрянут. Я точно знаю, пустыми без подмасливания они оттуда точно не уйдут, смеется торговец. Я что-то от этого получу? Задаю я вопрос. Нет, конечно. Разве что большую ненависть со стороны тех, кого на деньги разведут, хмыкает Тим. «Но это же нечестно!» — кривлюсь я. «Хочешь стрясти денег с виновных и их родителей?» — спрашивает меня торговец. «Все сам. Ты уже по меркам местных взрослый. Рискнешь?» Машу головой. «Я так и думал!» — улыбка на лице старика. «И правильно, в общем-то. Какие твои годы? Но раз есть враги, будут и друзья. Противовес. Это логично». «Пошли пополдничаем. Мне тут зерновой кофе из южных провинций привезли. Попробуем, не контрафакт ли? А то я и так бешеные деньги за него заплатил, что до сих пор себе этого простить не могу. Но слаб-слаб я. И моя главная слабость — это кофе и моя семья. И ведь к делам так до сих пор и не приступили». А ведь ждет на своем месте меня скатка свернутых кож. Но я держусь. Явно меня учат сейчас, как нужно правильно дела вести. Попили кофе. Сигару раскурил Тим, и уже только потом сам задает для меня главный вопрос. «Принешь шкуры кролей? Ты обещал», — напоминает торговец. «Киваю. Сам тоже, как и он». Я его копирую, развалившись вольготно в кресле и так же, как он, вальяжно отвечаю, немного растягивая слова. Два вида, так получилось, они там к мешку с капкой ремешками прикручены. Но не дергаюсь, чтобы самому за ними бежать, у нас же кофепития «Милая!» — кричит дядюшка Тим. «А ведь оценил, что я суетиться и дергаться сам не стал». Уважение промелькнуло в его взгляде на меня. «Ты что-то хотела, родной?» Появилась в дверях выхода в атриум, где мы с ним и сидели, миловидная женщина. «Познакомься, милая. Это мой гость и новый поставщик, хороший мальчик, будущий сильный маг и воин, а может и известный сталкер. Зовут его Костя, для друзей кот. Так вот, он нам принес для меня товар». К его мешку ремешками прикручена небольшая скатка. «Будь добра, родная, принеси мне ее сюда. Я прицениться хочу к новому товару». И ведь не решилась возмутиться и отказать дама. Только мило улыбнулась и ушла в сторону комнаты, где я оставил свой мешок. «Дядя Тим, можно обратиться к вам с одной просьбой? Мне нужен ваш совет, а может, вы и сами сможете мне помочь». Задаю я ему вопрос со всей учтивостью в голосе. Он с интересом вглядывается в мое лицо, и ведь понимает, ни денег я у него просить собираюсь. Хотя и денежные вопросы мы сейчас с ним обсудить должны. «Внимательно тебя слушаю, дорогой», — говорит он, как бы приглашая. «Давай, спрашивай, чего ты хотел. Если смогу, помогу». Вздыхаю, набираясь решимости и мужества. «Ведь я никогда еще не вел таких серьезных бесед в своей жизни!» «Я вчера у вас, Сарманов, выбрал в дар такой же комплект оружия, который видел у вас», — говорю я. а, -а это, который я тебе не дал взять?» «Понимаю, и ты, получается, похожее оружие приобрел у ареста И они тебе так просто их отдали?» — удивляется он. Киваю. «А, ну да». Ты же в планах у них был, как друг семьи. Соглашусь, хороший ход с их стороны. Ухмылка на его лице. От меня что ты хочешь? Вздыхаю. Вы ведь мастер, раз у вас такое оружие есть. Не найдете время позаниматься со мной? А то ведь сами говорили, не умея пользоваться шпагой, у меня ее просто отберут. С жизнью в придачу. И все на законных основаниях. Напоминаю ему, о чем мне он сам и рассказывал вчера. «Это да, это вроде возможно. Вот только понимаешь ли, в чем тут дело?» Вздыхает тяжко торговец. «Я давно этим оружием не пользуюсь. Очень давно и потерял навыки. Чему я могу тебя научить?» Говорит он. А сам задумчиво рассматривает принесенные мной из пустоши кожи. Занесла мою скрутку его молодая, надо сказать, супруга. Но помочь в этом, думаю, я тебе в состоянии. Переводит он на меня задумчивый взгляд.